Глава 7 Пайн и Блюм шли через вестибюль коттеджа, когда услышали незнакомый голос. «Думаю, вы меня не помните». Они обернулись и увидели, что к ним направляется женщина, на вид лет сорока пяти, стройная и хорошенькая, с коротко подстриженными рыжими волосами, она шла легко и пружинисто. Темно-зеленые брюки красиво контрастировали с волосами, тонким черным поясом, белой блузкой с открытой шеей и туфлями на высоком каблуке. «Меня зовут Лорен Грэм», – представила женщина, протягивая Пайн руку. «Я училась в средней школе, когда вы и ваша семья здесь жили. Извините, что меня не было, когда вы регистрировались в мотеле». Пайн пожала ей руку. «Боюсь, я вас действительно не помню». «Тут нет ничего удивительного. Вы были тогда совсем маленькой». Две женщины с некоторым смущением смотрели друг на друга, продолжая стоять совсем рядом. «Полагаю, город представляется вам чем-то сюрреалистическим», – проговорила Грэм. «Ну, мне показалось, что он не слишком изменился». «В некоторых отношениях – да, но есть аспекты, в которых произошли заметные перемены». Пайн кивнула и подхватила мысль. «Наверное, все места меняются, хотим мы того или нет», — сказала она, откашлялась и перешла на более деловой тон. «Вы бывали у нас дома, когда мы здесь жили?» «Я помогала вашей матери со стиркой, иногда ходила за покупками. Однако вас с сестрой я видела не слишком часто, от случая к случаю, даже не каждую неделю. Но я была рада, что получила работу». «За обедом я встречалась с Агнес Ридли». «Да, все верно». Она работала няней у вас с Мерси». Пайн было странно слышать, что о ее сестре говорят так, словно она прожила свою жизнь, как и все остальные. «Я удивилась, когда узнала, что вы вернулись», — призналась Грэм. «Когда ваша семья уехала, я не думала, что кто-то из вас снова здесь появится. Только не после той ужасной ночи». «Насколько я понимаю, мы просто взяли и уехали посреди ночи?» Грэм ответила после небольшой паузы. «Я помню, что ваш отъезд на несколько дней стал темой разговоров в городе. Не осталось никаких следов, что вы здесь жили. И никто никогда больше не слышал о ваших родителях». Агнес Ридли сказала нам то же самое. Должно быть, все были потрясены. «Послушайте, я не виню ваших маму и папу. Люди говорили крайне неприятные вещи. Это было отвратительно. На их месте я бы тоже переехала. Никто не захочет слушать такое дерьмо» в особенности после ужасной потери. Люди говорили разные гадости из-за того, что винили в случившемся моего отца? Или это, или они считали, что его больше интересовала пиво и травка, чем дети. Но я так никогда не думала. И почему? Они совершили одну ошибку, и кто-то этим воспользовался. Невозможно следить за детьми 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они очень любили вас и Мерси. Ваша мать скорее умерла бы, чем допустила, чтобы с ее девочками что-то случилось. Казалось, Пайн это заявление поразило. Я никогда не говорила с ней об этом, сказала она. Мама не хотела возвращаться к тем событиям, так мне кажется. Пожалуй, я могу ее понять, но я уверена, что у вас миллион вопросов, на которые вы хотели бы получить ответы. Грэм посмотрела на значок ФБР на бедре Пайн. «Вы агент ФБР? Очень впечатляюще!» «Вы это поняли, как только посмотрели на значок?» «Я набрала ваше имя в гугле после того, как вы сняли номер. Узнала фамилию». «Мне нравится моя работа». «А где вы сейчас живете?» «В Аризоне». Грэм погрустнела. «Никогда не бывало». «Говорят, там красиво». «Так и есть», – вмешалась Блюм, когда увидела, что Пайн не собирается отвечать. «Совсем не так, как здесь, но и эта часть страны имеет свое очарование». Пайн посмотрела на нее. «Прошу меня простить, я забыла о манерах», – извинилась она. «Это Кэрол Блюм, моя помощница». «Привет, Кэрол», – Грэм улыбнулась. «На самом деле я нигде толком не была». Я посещала колледж Государственного университета Юго-Западной Джорджии. Некоторое время работала в Атланте в гостиничном бизнесе, потом вернулась сюда. «Вы замужем?» – спросила Пайн. «Была, но сейчас разведена. Я купила мотель и начала свой маленький бизнес. Сюда в основном приезжают туристы, чтобы взглянуть на тюрьму, но это позволяет мне платить по счетам и жить дальше. Прежде у меня были большие амбиции, но сейчас все устраивает» хотя я бы хотела попутешествовать. И кто знает, могла бы снова выйти замуж. «Очаровательный дом», — сказала Блюм, оглядываясь по сторонам. «Благодарю вас. Я здесь выросла». «Что?» — удивилась Блюм. «Это дом вашей семьи?» «Мой и моих четырех братьев и сестры», — ответила Грэм. «Наши родители довольно давно умерли. Братья и сестра не захотели дом, ну и все сошлось». Я сэкономила деньги, выкупила у них дом и рискнула». Грэм повернулась к Пайн. «Полиция так и не выяснила, что случилось с вашей сестрой, верно?» «Да», – кивнула Пайн. «И сейчас вы пытаетесь это изменить?» «А что вы помните о тех событиях?» Грэм посмотрела на Блюм. «Вы обе не хотите кофе? Я только что сварила свежий. Здесь немного прохладно». Мы можем устроиться на боковой террасе, где у нас подают бесплатный завтрак. Пай и Блюм перешли на террасу и осмотрелись по сторонам. У стены стояла большая застекленная горка, доходившая почти до самого потолка. Внутри была выставлена коллекция кукол. Некоторые довольно большие, почти в натуральную величину. Другие маленькие, и все одеты в старомодное платье. Блюм подошла ближе, чтобы их рассмотреть. «Они очень милые, старинные. Самая большая совсем не кукла, она больше похожа на манекен. Стоило немалых денег собрать такую коллекцию», – заметила она. «Я вижу, вы обратили внимание на мою скромную коллекцию». Они повернулись и увидели, что Грэм появилась в дверном проеме с подносом, на котором стояли кофейник и тарелка с сахарным печеньем. Они уселись за стол, Грэм разлила кофе и взглянула на горку. «На самом деле их начала собирать моя мать», — сказала она. «Когда я была маленькой, они были моими друзьями из мира фантазий. Я всем дала имена и придумала истории, и, ну, они казались мне живыми». Она опустила глаза, немного смутившись. «У детей очень живое воображение», — дипломатично сказала Блюм, а Паин бросила на Грэм странный взгляд. «Ну да, у меня с этим было не слишком хорошо». — негромко сказала она. Пайн взглянула на Блюм и снова сосредоточилась на Грэм. «Она выглядит нервной и взволнованной», — подумала Пайн. Она понимала, что в жизни Грэм редко происходили необычные события, и воспоминания о таинственном похищении вносили в нее разнообразие. «Я о том дне», — напомнила Пайн. «Я была потрясена». Все говорили только о похищении вашей сестры. Начала свой рассказ Грэм. Подрев полицейских сирен, вас отвезли в больницу. Потом пригласили ФБР из Джорджии. Да, здесь побывали агенты из бюро. Добавила она, глядя на значок Пайн. Я отправилась к вам, чтобы как-то помочь. Дома находился только ваш отец. Мать осталась с вами в больнице в Америкусе. Она выглядела смущенной. Возле дома собралась толпа зевак. «Я считала, что это неправильно, но я пришла помочь», – быстро добавила она. Она немного помолчала, сделала глоток кофе, поглядывая на Пайн и Блюм, словно хотела оценить их реакцию на свои слова. «Вы видели моего отца?» – напряженным голосом спросила Пайн, что заставила Блюм на нее взглянуть. Пайн и сама не понимала, что сейчас чувствовала. Она оказалась не готова к эмоциональному воздействию возвращения сюда, а ведь слово «подготовка» всегда являлось ключевым в ее жизни. Так почему же она ошиблась? «Ваш отец?» – тихо начала Грем. «Ну, Тим немного выпил. И разве можно было его винить? Ну, я хочу сказать, после того, что случилось». «И?» «И подрался с одним мужчиной. К счастью, кто-то успел их разнять». А почему у дома не было полиции? Это же место преступления. Его требовалось оцепить. Там даже моему отцу не следовало находиться. Грэм наблюдала за Паин из-под полуприкрытых век. Из-за того, что он был подозреваемым? Да. Более того, единственным подозреваемым. Я думаю, вы правы. Насколько мне известно, других подозреваемых так и не появилось. Она замолчала и смущенно посмотрела на Паин. «Но я же сказала полиции, что это был не мой отец. Вы были тогда ребенком, Ли. Теперь все называют меня Этли». «Ладно, Этли. Вы получили ужасную травму и смогли им хоть что-то сказать только через неделю. Похититель так сильно вас ударил, что проломил череп». В глазах у Грэм появились слезы. «Значит, мне не поверили, когда я сказала, что мой отец ни при чем?» уточнила Пайн. Ей вдруг показалось, что нечто проглотило ее целиком, и она погружается в жуткий навоз, созданный ею самой. Блюм посмотрела на Пайн и решила взять разговор в свои руки. «А что вы еще помните, Лорен?» – спросила она. «Им пришлось пригласить ФБР, когда стало очевидно, что местная полиция, как и полиция штата, не могут раскрыть преступление», – сказала Грэм. «Иными словами...» У них не имелось никаких улик против отца агента Пайн, хотя он оставался единственным подозреваемым», – уточнила Блюм. «Здесь у нас случаются преступления, как и в те времена, но только не похищение и не убийство. Сегодня это либо драки между пьяными или наркоманами, или кражи». Тогда Джулия Пайн клятвенно заявила, что ее пьяный муж – Валялся на полу в гостиной и оставался там, когда она проснулась на диване около шести утра и пошла проверить вас с сестрой. Судя по количеству пустых пивных бутылок и окурков сигарет с травкой, ее объяснение выглядело вполне правдоподобным. «Улик на отца, которые связали бы его с похищением, у полиции не было», – сказала Пайн. «Ну, вероятно, его отпечатки и ДНК были по всему дому», – сказала Блюм. «Ведь он там жил» так что на основании этого его не смогли исключить из списка подозреваемых. «К тому же я видела мужчину, который забрался к нам в спальню через окно», добавила Пайн, «и он был в перчатках, так что следов остаться не могло». Грэм едва не разлила кофе, когда услышала слова Пайн. «Вы видели мужчину?» – воскликнула она. «Да, именно по этой причине я знала, что отец не виноват», – ответила Пайн. «Зачем ему было влезать через окно?» «И вы рассказали об этом полиции?» Пайн колебалась. «Мне кажется, я говорила», — наконец ответила она. «Но я была ребенком с пробитым черепом. Сомневаюсь, что они серьезно отнеслись к моим словам». «Вы уже побывали в вашем прежнем доме?» «Да. Там теперь живет человек по имени Сайру Станнер. Он сказал, что арендует дом». «Весьма привлекательный и интересный мужчина», – вмешалась Блюм. Грэм улыбнулась. «Да, так и есть», – согласилась она. «Сай Таннер говорит самые разные вещи, но далеко не всегда это правда». «Значит, он не арендует дом?» – спросила Блюм. «Я не думаю, что кому-то известно, кто является владельцем дома, поэтому едва ли Сай за него платит». «Значит, он вселился незаконно», – подвела итог Блюм. Он не один такой. С 2000 года город потерял 30% населения. Впрочем, здесь никогда не жило много людей. В остальной части округа Самтор ситуация лучше. Заработная плата, занятость повышается, как и стоимость жилья. Больше молодых людей. Однако осталось достаточно брошенных домов, и ваш относится к этой категории. «Пожалуй, я понимаю», – кивнула пайн «Вы действительно считаете, что сможете раскрыть преступление после стольких лет?» – спросила Грэм. «Многие нераскрытые дела сейчас удается довести до конца», – заметила Блюм. «Но большинство так и остаются тайной», – возразила Грэм. «Откуда вы знаете?» – спросила Пайн. «На самом деле я пишу детективный роман», – ответила Грэм. Как я уже говорила, дом дает мне возможность сводить концы с концами, но не более того. Я рассчитываю выбраться из этой дыры, добившись известности как автор исторических детективных романов». «Значит, вы еще не расстались с прежними амбициями?» – спросила Блюм. Грэм опустила взгляд. «Наверное», – сказала она. «Дайте мне угадать. Ваша история происходит во время Гражданской войны», – предположила Пайн. «Отличная дедукция. В хорошей исторической прозе должна быть собственная атмосфера, а война пропитала насквозь наш город. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Надеюсь, для меня хорошо. Дело в том, что я серьезно изучала старые преступления, и большинство из них так и остались нераскрытыми». Пайн встала. «Ну, мое не останется. Во всяком случае, не из-за недостатка попыток», – заявила она. А теперь прошу меня извинить, у нас был трудный день. Пайн вышла из комнаты, оставив Блюм и Грэм сидеть за столом. Грэм посмотрела на Блюм. «Как вы думаете, она сможет это сделать?» – спросила Грэм. «Если она не справится, значит, эту задачу невозможно решить», – уверенно ответила Блюм.